и, качаясь над цепями, привздохнув, произнесла «Как же долго я спала!» Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Пролог. «Подойди», — проговорил Хёвдинг негромко, но девица в ответ упрямо тряхнула головой. «Ничего я тебе не сделаю, маленькая нежить. Даже если захотел, не смог бы». Почему-то она ему поверила. Каменный балкон был залит лунным светом. Блики плясали на строгой балюстраде и растворялись в темноте, сковывающей море. Лед выглядел изрядно потрепанным. Когда-то белоснежная рубашка сейчас была порвана на груди. На светлых бриджах темнели пятна грязи. Белоснежные пряди, наспех собранные в узел, без конца падали на глаза. Последние часы всем дались нелегко, но девица никак не могла сделать последний шаг. А Хёвдинг ждал. Склонив голову на бок, словно преданный голодный пес, он смотрел на неё льдистыми глазами, в которых сквозило осуждение. А ещё усталость. Она зажмурилась и протянула ему руку.